Дворец. Настоящие дворцы на Платине стали строить только во времена Тиберия и Нерона. При августе до таких роскошеств дело еще не доходило, и властелин Рима напрашивался в гости к друзьям и даже к вольноотпущенникам, чьи дома были удачно расположены на южном склоне холма, чтобы посмотреть из верхних этажей на цирковые представления. Следующие императоры заняли под дворец то место, где сейчас разбиты сады Форнезы. В подвале этого дворца находилась темница, где в 33 году нашей эры Тиберий уморил голодом своего внучатого племянника Друза, обвинив его в заговоре. Историки сочувственно свидетельствуют, что юноша перед смертью в отчаянии жевал солому и с собственной подстилки. Большую часть археологической зоны Палатина занимает дворец Флавиев, называемый также дворцом Домициана. Он до сих пор не раскопан полностью, особенно непонятно, что находится в его северо-восточном секторе, возле церкви святого Бонавентуры. Тем не менее, только доступная часть занимает более трех гектаров. Зданий такого масштаба в Риме до того просто не было. Императору Домициану не повезло с историками. Известно о нем в основном из трудов Святония и Тацита, которые писали при императорах следующей династии Нерва Антониновой. Переход от флавиев к нерве произошел насильственно, преемственность была прервана. Чтобы не представлять новую династию узурпаторами, придворные историки были должны изобразить Домициана в мрачных тонах. Так и получилось, что после двух почти идеальных флавиев третий неожиданно оказался чудовищем. Вот характерный пример В первые дни своего правления Домициан якобы запирался один на несколько часов и занимался тем, что протыкал мух острым грифелем. Один острослов на вопрос «нет ли кого с Цезарем?» ответил «нет даже и мухи». Казнил он без разбору и огульно. При нем впервые за долгое время похоронили по древнему и страшному обычаю висталку, обвиненную в нарушении обеты девственности. Еще большее впечатление производит личное воспоминание Светония, редкость в его сочинении, относящееся к тем временам, когда Домициан резко ужесточил взимание так называемого иудейского налога. Император – в лучших традициях антисемитизма распространил эту практику не только на открыто религиозных, но и на скрывающих свое происхождение иудеев. «Я помню, — пишет Светоний, — как в ранней юности при мне прокуратор осматривал 90-летнего старика, не обрезан ли он». Зато с прижизненной рекламой у Домициана все было хорошо. При дворе Принцепса работали поэты Стации и Марциал. Их стихотворение — единственные письменные свидетельства современников о правлении императора Вряд ли так уж удивительно, что они столь льстивы и напыщены, как мрачные и недоброжелательные тексты позднейших историков. Особенно постарался Стаций. Он описывает пир, устроенный Доменцианом в своем дворце. Может быть, тот пир в честь Септимонтия, праздника Семи Холмов, который упоминает и Святоний. Император подошел к делу с несвойственной ему щедростью, примерно как Борис Годунов у Пушкина. «А там сзывать весь наш народ на пир. Всех, от вельмож до нищего слепца». «Всем вольный вход, все гости дорогие». Конечно, весь этот люд вряд ли удостоился чести посетить императорский дворец. Им всего лишь были розданы продовольственные корзины. Сенаторам и побольше, простому народу поменьше. Но поэт стации был в числе приближенных. «Мне кажется, что я на небесах, вместе с Юпитером и бессмертными богами, соседний царственный дом Громовершица», то есть храм Юпитера на Капитолии, смотрит на нас, остолбенев. Здесь Цезарь возлежит вместе с лучшими из лучших среди тысячи столов. Дворец Домициана поражал воображение. Обеденный зал, вероятно, тот, который довольно подробно, хотя избивчиво описывает стации, был гигантским. В длину и в высоту он превосходил 30 метров. Стены были украшены тремя ярусами разноцветных колонн. Все вокруг сияло мрамором и отполированным гранитом. Строители, судя по всему, были настолько уверены в величии своего творения, что нисколько не заботились о труде предшественников. Так, удивительный мраморный пол прежнего Нейроновского дворца с растительным орнаментом, один из лучших известных нам образцов римского декоративного искусства, они просто взломали там, где им нужно было прокладывать фундамент, а остальное засыпали. Сейчас кусочки этого пола снова видны. Пиршественный зал окружали сады с фонтанами. Вокруг были сооружены открытые дворики, каждый сам величиной из дворец. В одном, третьем, том, который рядом с антикварием, был разбит сад. Нынешняя реконструкция старается следовать тем немногим принципам античного садоводства, которые нам известны. К востоку от этого великолепия был разбит еще один исполинский сад в форме стадиона или подрома, одно из самых впечатляющих зрелищ на полотене. У Домициана была явная склонность к этой геометрической форме. Он построил в Риме настоящий стадион, который сохранился до наших дней в очертаниях одной из самых очаровательных римских площадей – Пьатца Навона. Подобной формы сад был у него и на загородной вилле. Что находилось на Палатинском стадионе, кроме фонтанов с обеих сторон, которым Домициан тоже питал слабость, мы не знаем. Возможно, золотые и серебряные статуи, изображающие императора, которые он только и дозволял ставить, сам назначая их вес. Под конец жизни Домициан стал мнительным. Срок смерти ему был предсказан, и он ждал его с напряженным беспокойством. Дурные знамени начались, как по расписанию. Молнии стали бить в разные постройки, в том числе в Платинский дворец и даже в его собственную спальню. Оракулы выдавали все более мрачные пророчества. Особенно тяжелое впечатление на императора произвела участь астролога Асклетариона. Желая проверить точность предсказаний, Домициан спросил, какую смерть астролог предсказывает самому себе. Тот ответил, что скоро его растерзают собаки. Желая опровергнуть предсказание, Домициан приказал немедленно умертвить гадателей и похоронить со всей возможной тщательностью. Однако во время похорон буря разметала погребальный костер, и обгорелый труп действительно разорвали собаки. Доброжелатели немедленно донесли об этом и без того нервному императору. В портике дворца, в который Домициан обычно гулял, он приказал облицевать так называемым лунным камнем. необычным зеркальным полупрозрачно-белым мрамором, незадолго до того обнаруженным в Каппадокии. Так он надеялся избежать нападения сзади. Но это не помогло. Усыпив его бдительность, заговорщики закололи императора в его собственной спальне. Даже недоброжелательный святой не отмечает, что он героически сопротивлялся, и что легионеры при известии о его гибели были готовы разорвать заговорщиков в клочья. В войсках Домициан был весьма популярен. В позднюю императорскую эпоху дворцовый комплекс, основанный Августом и расширявшийся с каждой новой династией, занимал уже практически всю территорию холма, так что само слово «палатин» стало синонимом дворца и вошло во многие европейские языки в виде «палаццо» и «палат». и «луперкал». Восточная часть дворца перестраивалась и расширялась при императорах династии северов. Сейчас этот участок выглядит довольно скромно, но масштабностью замысла и роскошью отделки он превосходил даже домициановские постройки. На подступах к кварталу императорских дворцов северы возвели в самом начале 3 века н.э. страннейшую конструкцию, так называемый септизодий. Почему она так называлась, не ясно. Может быть, это была отсылка к семи планетарным богам. По латыни «септем» значит «семь». Может быть, простое указание на то, что здание было поделено на семь ярусов. Септизодий представлял собой гигантский отдельный фасад, не относящийся ни к какому зданию, богато украшенный статуями богов и членов императорской семьи. Быть может, это был чисто пропагандистский проект, призванный внушить почтение перед императором и его домом всякому, кто приближался к полотину с юга, по опиевой дороге. Даже в наши дни, когда Септизодия давно нет, вид поросших зеленью склонов холма в вечереющем солнце со стороны большого цирка. Это зрелище, которым не стоит пренебрегать. Кусок фасада, состоящий из трех ярусов коринфских колонн, простоял до конца XVI века. Но во время правления папы Сикста V его снесли. Такое количество стоящего без дела белого и цветного камня мозолило глаза папским архитекторам. 104 блока серовато-белого парконесского мрамора пошли на реставрацию колонны Марка Аврелия. Позднейшие императоры продолжали жить на палатине. но обустройством уже почти не занимались. Максенций оставил по себя память в виде скромных бань, приткнувшихся между церковью святого Бонавентурой и садом и подромом Домициана. Возможно, планы у него были обширнее, но осуществить их он не успел. С переносом центра имперской тяжести в Константинополь Пулатин постепенно стал превращаться в памятник самому себе. Тем не менее, те из западных императоров, которые жили в Риме, а скажем, не в Треверах или Медиалане, Палатин по-прежнему жаловали. Годские властители Одуакр и Теодорих, наезжая в Вечный город, тоже останавливались именно там. Расквартированный в Риме византийский гарнизон назначал блюстителя палатинских дворцов вплоть до VII века. В ноябре 2007 года группа итальянских археологов во главе с Ирэнги Копи и Андреа Карандини объявила об открытии. Под домом Ливии был обнаружен средних размеров грот. Его куполообразный потолок украшен разноцветной мозаикой смальты, пемзы и морских ракушек. В центре – изображение белого орла. Исследователи с большой помпой объявили, что нашли легендарный Луперкал – святилище, посвященное Ромулу, Рему и вскормившей их волчице. В итальянских газетах появились статьи на несколько разворотов, авторы которых захлебывались от восторга. Внутри грота пока не ступала нога нашего современника. Он заполнен строительным мусором двух тысячелетий и может обвалиться. Тем не менее, современные методы исследования пришли археологам на помощь, и любители древности могли полюбоваться на цветные фотографии, сделанные при помощи специального зонда фотоаппарата. луперкалий Луперкал, по легенде, находился на том самом месте, где волчица вскормила Ромула и рема С этим святилищем был связан один из самых древних и причудливых римских фестивалей – Луперкалий. Луперкалии справлялись в середине февраля. Принеся в жертву двух козлов и собаку, члены коллегии жрецов-луперков надевали на голое тело свежесодранные козлиные шкуры, вырезали из этих же шкур плети и в таком виде бегали по всему городу, хлистая всех, кто попадался им под руку. От них не убегали. Наоборот, знатные Матроны специально подставляли им руки под удар, как делают школьники, деловито отмечает Плутарх. Считалось, что удары луперкальных плетей способствуют плодовитости и легкому разрешению отродов. В роковом 44 году до нашей эры Марк Антоний, будучи консулом, высшим должностным лицом государства, лично бегал с луперками и в таком виде прибежал на форум предлагать Юлию Цезарю царскую диадему. Цезарь Прислушавшись к реакции толпы, от царских почестей отказался. Но это его в итоге не спасло. Фестиваль был страшно популярен. И когда папа Геласий I в самом конце V века вознамерился его отменить, он встретил яростное сопротивление. Папа убедил оппонентов тем, что предложил им, раз они такие свободомыслящие, самим побегать по городу в мокрых от крови козлиных шкурах. К этому моменту луперкалии превратились в праздник черни – и аристократические защитники праздника прикусили язык. В современной прессе популярна идея о происхождении праздника Святого Валентина из Луперкалий, но это позднейшая выдумка. Многие исследователи остались неудовлетворены идентификацией вновь открытого грота. Античные источники помещали Луперкал ближе к храму Виктории и Великой Матери Богов, чем к храму Аполлона, возле которого он обнаружился. Хотя расстояние между ними пренебрежимо, и авторы, особенно греческие, запросто могли что-нибудь напутать. В найденном помещении нет алтаря. Он вполне может быть погребен под строительным мусором или разобран грабителями. Наконец, и это возражение довольно серьезное. Мозаичные потолки были новшеством даже во времена пления младшего, во II веке н.э., а Луберкал, по свидетельству источников, был реставрирован при августе. С другой стороны, сведения о более поздней реставрации могли до нас попросту не дойти. Противники гипотезы о Луперкале не отрицали значительности открытия. Найти в центре Рима помещение с сохранившимся убранством – невероятная удача. Они лишь предлагали считать грот частным обеденным покоем кого-нибудь из императоров, например, Нерона. Но осенью 2009 года в юго-восточном углу Палатина посреди так называемых виноградников Барберини было обнаружено удивительное кирпичное сооружение цилиндрической формы, которую немедленно объявили знаменитым вращающимся обеденным залом Золотого дома, дворца, который после пожара построил император Нерон. Конечно, эта точка зрения тоже немедленно была оспорена. Критики сомневаются, что эта важнейшая комната дворца оказалась так далеко от основного комплекса зданий. О Золотом доме пойдет речь в шестой главе. Недавно виноградники Барберини после долгого перерыва вновь были открыты для публики, и теперь у туристов появился шанс не только полюбоваться с выигрышного ракурса на Колизей и арку Константина, но и заглянуть туда, где за лесами и следами недавних раскопок скрывается таинственная цилиндрическая конструкция. Вполне возможно, что новые исследования внесут какую-то ясность в вопрос об атрибуции найденных зданий, но гораздо вероятнее, что точных ответов мы не узнаем. Так или иначе, сенсационные находки уже привели к увеличению финансирования полотенских раскопок. и можно надеяться, что старейший Римский холм еще откроет нам новые тайны.